Эпилог В 1938 году гарвардские ученые задались вопросом «А что такое хорошая жизнь?» Время тогда было самое неподходящее для таких размышлений. К 1938 году Великая депрессия вот уже почти 10 лет терзала Соединенные Штаты, а таких направлений, как позитивная психология и наука счастья, не было и в помине. Ученые не занимались вопросами удовлетворенности жизнью. Об этом думали поэты, священники, философы и моралисты. Тем невероятнее и гениальнее кажется это исследование. Не могли люди задаваться такими вопросами в 1938 году, но, слава богу, все-таки задались. Итак, на свет появилось бесценное исследование развития взрослых, также известное как Исследование гранта. В честь первого спонсора Уильяма Гранта. Это исследование уникально, хотя бы потому, что длится оно уже 75 лет, и за это время в команде успело смениться четыре поколения ученых. Этот проект пережил военное время, социальные потрясения и невообразимые в далеком 1938 году медицинские и технологические достижения. Это продолжается в мире, о котором нельзя было и помыслить в 1938 году. В исследовании приняли участие 724 человека. В 1930-х годах о гендерной и расовой дискриминации разговора еще не шло, и выборка состояла сплошь из белокожих мужчин. Правда, представленные в ней были обе крайности социально-экономического спектра. Записались как самые влиятельные и привилегированные молодые американцы, в том числе и член Гарвардской команды по плаванию по имени Джон Кеннеди, так и молодые люди из беднейших районов Бостона, большинство из которых жили в многоквартирных домах без водопровода. Следующие 75 лет эти люди делились с исследователями подробностями своей жизни. Рассказывали о здоровье и недугах, о победах и поражениях. Вся информация фиксировалась, от состава крови до личностных качеств. Интеллект, политические взгляды, уровень подвижности, употребление алкоголя и многое-многое другое. Ученые расспрашивали участников о детстве, об их отношениях с матерями. Когда исследование только началось, Фрейд еще был очень даже жив. А со временем начали расспрашивать о работе, друзьях, о женах и об их окружении, сколоченным за долгие десятилетия. Сегодня этим проектом руководит Роберт Уолдинджер, психолог, от которого веет таким спокойствием, что совсем не удивляешься тому факту, что он по совместительству еще и дзенский священник. В своем нашумевшем выступлении на TED-Talk он рассказал, что, по результатам гарвардского исследования, «Наполняет человеческую жизнь счастьем, здоровьем и смыслом». Он заявил, «После 75 лет исследования нам стало предельно ясно. Счастливее и здоровее нас делают хорошие отношения. Точка. Оказывается, люди, у которых сильна связь с семьей, с друзьями, с сообществом, счастливее, здоровее физически и живут дольше, чем люди, лишенные общества других людей. Чем счастливее были люди в своих отношениях в 50 лет, тем крепче было их здоровье в 80. А еще оказалось, что главное в отношениях – это качество, а не количество и не тип. То есть не обязательно, чтобы отношения были романтические или супружеские. Самое главное в них – теплота. И на школьной скамье, и в середине жизни, и в старости именно эта теплота, то есть доброта и надежность укрепляет наши связи. А они, в свою очередь, как говорит Гарвардское исследование, не только делают нас счастливее, но и улучшают здоровье и продлевают нам жизнь. И для этого не надо быть ни общительным, ни экстравертом, ни самоуверенным, ни популярным. Единственное качество, которое действительно имеет значение, это доброта. И она у вас уже есть, как и многие другие качества, сопряженные с социальной тревожностью ваша эмпатия, умение слушать, высокие стандарты и добросовестность. А знания и навыки, которые вы почерпнули в аудиокниге «Социальная тревожность», помогут вам протянуть руку к людям, к новым и старым друзьям, к родственникам, коллегам и даже незнакомцам, к молодым и старым, похожим на вас и совсем другим, и опереться на них. Относитесь к ним с добротой, с теплотой, Это поможет изменить вашу жизнь. Как, например, это случилось с Джимом. Только-только оправившись от воспаления легких, Джим отчаянно продирался через двухметровые сугробы, спешил на урок танцев. Из-за снегопада многие не смогли приехать, и в классе их было всего несколько человек. После занятия Маюми подошла к Джиму и огорошила его. В июне должен был состояться региональный танцевальный концерт. Джим занимался в студии уже 4 года, и Маюми намекнула, что ему пришло время дебютировать на сцене. Джим бывал на этом ежегодном концерте, но о том, чтобы выступать, даже не думал. Ему вполне хватало уроков и танцевальных вечеринок по воскресеньям. А при одной мысли о сцене в нем поднималась старая тревога, которая с годами становилась все слабее и случалась все реже. Но в такие минуты просыпалась и начинала шевелиться. Номера в концерте были самые разные. Массовые постановки в бродвейском стиле, групповые выступления, когда на сцене одновременно танцуют 5-6 пар. А были еще и сольные, когда выступает только одна пара. Зрителей набиралось около сотни, плюс настоящий судья, который каждому танцору давал письменный отзыв. Наверняка Майюме предложит участвовать как раз в массовой постановке. «Мы будем танцевать вдвоем, только ты и я, Джим». Сказала она. Глаза Джима стали размером взблюдца. Я только от воспаления легких оклемался, и ты мне пытаешься сердечный приступ устроить? спросил он, и только отчасти в шутку. Но все же Джим начал готовиться. Растаял снег, на улице потеплело, и вот уже Джим стоял за кулисами. Его сердце отбивало под смокингом бешеный ритм. Джим потянул за воротник, ему было душно, воздуха не хватало. Осторожно выглянув из-за портьеры, Джим нечаянно привлек внимание судьи, и тот холодно посмотрел на него поверх очков. Джим отпрянул, будто увидел снайпера. «Да, так, глядишь, и до сердечного приступа дойдет. Тогда хотя бы на сцену не придется выходить». Но вот пробил час. Конферансье объявил его имя. Джим словно в трансе двинулся на сцену, совершенно позабыв, что они с Майюми должны были выйти вместе. Майоми же, как ни в чем не бывало, поспешила за ним. За свою преподавательскую карьеру она столько всего повидала, что ее было ничем не смутить. И Джима за последние четыре года она успела хорошо узнать. Он рассказал ей о своей тревожности, о том, как прятался дома по выходным, как полчаса пыхтел над телефоном, прежде чем решился позвонить и записаться на первый урок, и как дрожали у него тогда руки. Она прекрасно понимала, что Джим очень переживает, но знала, что это выступление ему под силу, что он справится, и справится великолепно. Они тренировались не один месяц, и шаги Джим знал на ура. Проблема состояла в другом — выйти на сцену, когда на тебя смотрят, оказаться в самом что ни на есть свете софитов. Но Маюми была уверена, Джим к этому готов. Ведущий продолжил. «Дамы и господа!» Для Джима это первое выступление. Раздались громкие и продолжительные аплодисменты. «Я только эти аплодисменты и слышал», — вспоминал потом Джим. И подумал про себя. «Неужели это все правда со мной происходит?» Потом началась музыка. Вальс, как и тогда, его день рождения. И вдруг Джим собрался. Тревога его испарилась. Он был полон энергии. Шаги он знал так хорошо, что думать о них не было никакой нужды. И Джим подумал вот о чем, что его паника, его волнение волшебным образом превратились в совсем другую эмоцию, радостное возбуждение. Музыка кончилась. Джим и Маюми поклонились публике и побежали за кулисы, где Маюми крепко его обняла. Я сейчас побегу с другим учеником танцевать, но как ты, как впечатление, танцуешь в следующем году? Джим посмотрел ей в глаза. С удовольствием. Маюми улыбнулась. «Если бы ты сказал «да никогда в жизни», я бы поняла, что со своей задачей не справилась. Для меня главное, чтобы тебе понравилось». Она быстро сжала его руку и поспешила на поиски следующего танцора. Джим прислонился спиной к стене. У него получилось. Уже в который раз это был тот самый момент. «Это было одно из лучших мгновений моей жизни», — вспоминает Джим. Пару дней спустя Маюми протянула ему конверт с судейской рецензией. Ну что там? Разнес он меня, если бы он только знал, что у меня в голове творилось. Маюми посмотрела на Джима. Почему тебе всегда кажется, что никто кроме тебя не переживает? спросила она. Все такие спокойные со стороны, пожал плечами Джим. Да, согласилась Маюми. И ты тоже. Она вскрыла конверт, достала оттуда карточку с рецензией и отдала ее Джиму. Наверху страницы большими буквами было написано очень раскован. Джим никогда бы не подумал, что в свои 52 года он вдруг начнет абсолютно новую жизнь. Он-то был уверен, что время ушло, а уроки Дорчестера и десятилетия избегания укоренились в нем необратимо. Но двигаться вперед никогда не поздно. Будь вам 13 лет или 83 года, старую собаку еще как научишь новым трюкам. Джим продолжает вершить свою историю общается с Диной, поддерживая 40 лет назад возникшее между ними понимание и взаимное уважение. Никто не знает, как сложится его будущее, но сегодня Джим доволен своей судьбой. Из Дорчестера на танцпол. Джим перевалил через гору социальной тревоги и оказался на другой стороне, о которой даже не догадывался. И вам тоже хватит мужества столкнуться со своими страхами и побороть их. Вы можете сильно сократить время, которое проводите с социальной тревогой. Теперь вы знаете, как поставить свои опасения под вопрос, что такого страшного может произойти. Насколько это в самом деле будет ужасно? Какова вероятность, что это произойдет, И как я справлюсь, что предприму? Вы научились относиться к себе с сочувствием и пониманием, научились создавать благоприятную среду, Который сможете преодолевать себя и совершать непростые для себя поступки. Вы знаете, что надо идти на абордаж, пока еще не чувствуете уверенности и она сама вас догонит. Вы помните: если выбрать роль, придумать цель или создать любую другую структуру, у вас прибавится уверенности и будет легче собраться с духом. Вы знаете, что каждый раз, пересекая вершину своей тревоги, Вы мало помалу разрушаете эту гору. Вы понимаете, что нужно отказаться от защитных поведений, которые не помогают, а только сдерживают вас. Так вы придете к искреннему выражению вашего истинного я. Вы научились переключать свое внимание на происходящее, на человека перед вами или даже на собственное дыхание. Вы можете увидеть себя так, как вас видят другие, а не в искаженном отражении кривого зеркала. Вы можете осмелиться быть посредственным, ведь теперь вы знаете, что ваши слабости и ошибки делают вас лишь привлекательнее. Вы помните, что нужно ходить, появляться, делиться частичками своей жизни и показывать другим, что они вам приятны. И самое главное, излучать доброту и надежность. Теперь все эти инструменты в вашем арсенале и многочисленные исследования блестящих ученых раз за разом подтверждают их эффективность. Но запаситесь терпением. Чтобы научиться кататься на велосипеде или водить автомобиль, нужно время и тренировки, так и тут. Чтобы овладеть этими инструментами, тоже нужно время и практика. Но не обязательно осваивать их все. Помните, мы пытаемся уйти от перфекционизма. Выберите два или три, которые отзываются вам больше всего. Например, я спрашиваю себя, что такого страшного может произойти, направляю свое внимание вовне и показываю людям, что они мне приятны. Это с лихвой выручает меня в 90% тревожных моментов, а остальные 10%. Что ж, из них либо рождаются шикарные анекдоты, либо, а случается и такое, я их откладываю в папочку «Попробовать позже». А главное, избавляясь от социальной тревожности... Вы не растеряете бонусов, которые к ней прилагаются. О каких бонусах я говорю? Вы же помните, что социальная тревога ⁇ это не изолированная черта, что с ней сопряжены многие другие. Например, наша чуткость. Мы способны понять чувства и переживания других. Наша добросовестность. Мы всегда предельно внимательны и выполняем свою работу качественно. Высокие стандарты которые подстегивают нас к успеху. И, наконец, мы умеем ценить отношения. А в современном, все более нестабильном мире, такие качества, как доброта, отзывчивость и надежность, всегда будут притягивать людей. Ведь нам не просто не все равно, что люди о нас подумают, нам не плевать на людей, в принципе. Помните, как в слогане открыточной компании ⁇ Когда вы дарите лучшее, потому что вам не все равно ⁇ Те из нас, кому не все равно, изо всех сил стараются дарить миру самое лучшее. И в этом как раз и заключается наша невероятная сила и ценность. Снижая градус социальной тревоги, чтобы она перестала нас пугать и не мешала жить той жизнью, о которой мы мечтаем, важно не растерять внимания и заботы к другим. Мы заботимся о людях. Мы — прекрасные друзья и партнеры для тех, кому посчастливилось нас узнать. Как это ни удивительно, люди, с которыми я работаю, те самые, которые из-за социальной тревоги считают себя неадекватными, нелепыми, неудачниками, раз за разом оказываются интереснейшими, красивейшими и добрейшими людьми. Это сплошь храбрые и удивительные клиенты, и для меня огромная честь помогать им увидеть в себе хорошие качества. Дорогие интроверты, очень может быть, что ваше истинное «я» Действительно тихая и задумчивая. А у вас, дорогие экстраверты, словоохотливая и общительная. Сама я уверена, ваше подлинное «я» — это то, какие вы есть, когда не боитесь. Помните, как Ганди сказал о своей социальной тревоге? «Она дает мне возможность расти, она помогает мне распознавать истину». «Идите, дерзайте, расширяйте свои границы, растите». Так вы обретете свою истину, свое настоящее я.